На другой день однодворцы опять сгрудились у конторы и всякий раз, как только появлялся управитель, падали на колени, умоляли его отпустить лошадей. Но он оставался непреклонен и, дабы понудить однодворцев к скорейшему соглашению, велел прекратить выдачу солома лошадям. Такая жестокая мера была в обычае. Пришло время обедать, Вируси не было. «Почему?» Верфоменшна не идут, спросил Мартин Лукьянч у Николая. Николай покраснел и опустил глаза. Они сердятся, пробормотал он. Заоднодворцев сказали больше не будут у нас обедать. А? И Мартин Лукьянч с вызывающим видом приказал подавать. Однако вызывающего вида хватило ненадолго. Все казалось Мартину Лукьянчу невкусно и не так. Раза три он прикрикнул на матрёну, подали самовар. Николай обжигая губы выпил стакан и взялся за шапку. Ты куда? – спросил Мартин Лукьянч, взглядывая на него из-под лоби. Так, на чарню хотел пройти. Дураки эти все у крыльца. Все у крыльца. Мартин Лукьянч сердито засопел и вдруг крикнул: «Скажи им, чтоб забрали своих одров!». «Да, Боже, сохрани, в другой раз попадутся, шкуру сдеру с анафимов. Вечером за чаем опять звенел беззаботный смех Вируси, и опять она в чем-то обличала Мартина Лукьянча, в то же время проворно действуя своими маленькими пальчиками, наливая ему точно так, как он любил, не слишком крепко, не слишком слабо, вровень с краями, но чтобы ни капли не проливалось на блюдечко. Нечего и говорить, что Николаю стало не в пример легче жить с отцом. Мартин Лукьянч в присутствии Веруси решительно избегал обращаться с ним грубо, да и наедине как-то помягчел, чаще вступал с ним в серьезную беседу, мало-помалу отвыкал видеть в нем безответного и малосмысленного подростка. Тут влияние Вируси сказалось двояким образом. Во-первых, Мартин Лукьянович невольно подчинялся ее обличениям и взглядам. Во-вторых, так в сущности любил сына, так в глубине-то души гордился, что тот и до книг охотник, и знакомство имеет никакое какое-нибудь, и в газетах отличался, что всячески желал выставить его в глазах нового человека и умницы, и деловым человеком. Признаки вновь наступавших отношений выражались в мелочах, черточках, в пустяках, но в конце концов складывалась иная жизнь. Так Веруся, возмущенная тем, что Николай курил украдкой, добилась разрешения курить явно. Кажется, ничтожная реформа, а между тем вот именно такие пустяковые новшества снимали путы с Николая, побуждали его быть более смелым, более искренним, незаметно развивали его характер. Первыми явились в школу прошлогодние ученики Николая Павлик, Гомосков и Еремка Шашлов. Затем привели своих ребят еще пять-шесть домохозяев, да и с дворни ключник Дмитрий вирусия и Николай были в отчаянии, шкалеров набиралось не более десятка. Зато скука и атмосфера уныния, распространенная на ту пору в усадьбе, загнала в школу столько зрителей, что негде было повернуться. Прошла неделя, ребятишки распустили слух, что в школе весело и занятно, что учительша ласково, а чего не смыслит, так ей у в сын подсказывает. Ученики стали пребывать. Во время классов взрослые перестали ходить, но когда, несколько осмотревшись, Вируся затеяла по вечерам читать вслух, народу набиралось много. Но вдруг произошли такие потрясающие события, что и Вируся, и школа, и чтение надолго были оставлены без внимания. Николай боялся, что отец будет распечатывать его письма и вел свою переписку окольным путем, прежде на Рукодеева, а теперь на Верусю. И вот как-то в конце февраля, когда Николай по обыкновению пришел за Верусьей обедать, она подала ему только что привезенное со станции письмо с надписью для Н.Н. Рука была Ефремова. Николай распечатал, прочитал первые строки. И так и ахнул. — Что такое? — спросила Веруся, обеспокоенная его видом. — Ума не приложу. Лизавета Константинна ушла из дому и повенчалась с Ефремом Капитоночем. Веруся в восторге захлопала в ладоши. — Какая прелесть! — закричала она. — Как я люблю эту милую Елизавету Константинну! Но Николай не находил в себе радостных чувств. «Да, — пробормотал он, — об этом придется поломать голову. Что теперь разговоров подымется?» И добавил. «Смотрите, что пишет. Надеюсь, дружище, вы отпишете мне, как поживает мой старик и все ли он в прежнем настроении. Мучительно жаль». Но придумываю, придумываю и не обретаю способов смягчить его, сделать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне. Не могу найти общую с ним почву. Ах, что за истязание, если бы вы знали, это отсутствие одинаковой почвы. Решительно не умею вообразить, как он примет мою женитьбу на Лизавете Константиновне. Прибавил ли я этим горечи в его жизнь или наоборот? Судя по тому, что в Петербурге решено скрывать эту новость, яко государственную тайну, думаю, она не скоро дойдет до вас. Ввиду этого вот моя убедительная просьба. Передайте, дружище, старику, и как он поступит, что скажет, немедля отпишите мне. Мы с женой на днях выезжаем из Питера. Приятели устроили нам местишко в С. губернии. «Сообразно с таким маршрутом и направьте ваше уведомление». Дальше следовал адрес. «Да, придется поломать голову», — в раздумье повторил Николай. «А что? Помилуйтесь, легкое ли дело подступиться к капитану Аверьяновичу?» Вируся хотела было сказать «вот вздор хотите, я передам», но подумала и промолчала, — Капитон Аверьянч был единственным человеком в Горденине, перед которым пасовала ее смелость. Угрюмый его вид решительно подавлял ее. Пока молодые люди придумывали, как лучше исполнить поручение Ефрема, и с такой выразительностью хранили тайну, что даже Мартин Лукьянч начал подозрительно на них поглядывать, в усадьбе опять зазвенел емской колокольчик и в контору ввалился откормленный среднего роста человек в енотке с видом отставного военного. «Вы будете управитель...» Фамильярно спросил он, снимая енотку и обнаруживая под нею коротенький кавалерийский полушубок, крытый синим сукном. Яс, что угодно. А вот письмецо к вам от его высокородия Юрия Константиновича. Незнакомец подал конверт и развязно уселся. Мартин Лукьянч растерянно повертел конверт. Буквы прыгали и сливались в его глазах. Письмо было следующего содержания. Рахманный, уполномоченный матерью, приказываю тебе немедленно по получении сего уволить конюшего капитона с истребованием от него надлежащей отчетности в должность заведующего. Конским заводом имеешь ввести подателя сего отставного гусарского вахмистра Григория Евлампиева, Юрий Гординин. Внизу стояло, ежели капитан вздумает поселиться в нашей деревне или вообще слишком близко к канинскому. найти средства в том воспрепятствовать. Впрочем, можешь подарить ему лошадь, однако не дороже 150 рублей, корову и лесу на избу. Мартин Лукьянович прочитал раз, прочитал другой грубый тон письма. Неслыханное распоряжение ошеломили его. — Как же это, — бормотал он, — такого слугу, известного на всю губернию знатока. И за что? За что? Бывший швейцар снисходительно усмехнулся. — Надо понимать так, что дело господское, — сказал он, закидывая ногу на ногу. У правителя «Взорвало! Знаю, что господское, нечего указывать! Возрос на барской службе, но почему? Чем заслужил? Мне сама генеральша так не писала. Тридцать лет живу! От покойника генерала не видал такой обиды!» — кричал он, сердито потрясая письмом, и, обратившись к Николаю, давно следившему за эту сцену, сказал «Прочти, каково со старыми слугами обращаются!» Григорий Евлампович сразу утратил развязность, вытянулся, сделал почтительное лицо. Гнев управителя напомнил ему, что все-таки начальство существует, и субординацию забывать не следует. Николай, прочитав письмо, страшно оскорбился за отца и возмутился бесчеловечным распоряжением. «Я не понимаю, папаша, чего вы терпите?» — воскликнул он дрожащим от негодования голосом. «И какая низость! Как будто Лизавета Константинна не вольна выходить замуж за кого хочет». «Какая Лизавета Константинна? Что ты городишь?» «Понятно. в Самая гнусная месть Лизавета Константинна обвенчалась с Ефремом чем Мартин Лукьяноч побагровел» и тупо переводил глаза с Николая на Григория Евлампыча. — Точно так-с, подтвердил Григорий Евлампович. хотя же и велено соблюдать секрет, но в рассуждении того, что им известно, он кивнул на Николая, их превосходительство в великой горести стал выйти в тот самый студент, воровским манером обвинчавшись. Вовсе не воровским манером, — горячо возразил Николай. Вдруг Мартин Лукьянович опомнился. Молчать! — крикнул он на сына. Что такое? Почему? Света представления мы затеяли. Вон! Я еще допрошу, брат. Откуда у тебя эти новости, а? На что осмелился? Куда проник? Это и состояние, то состояния, а? Конюшей капитон Гордениным в сваты попал. Что ж такое? До чего дожили? И, круто повернувшись, Григорий влампович сказал, "Хамье то столичные это чего глядели?» Осмелюсь доложить. Всего не доглядишь. В дом был принят. Рафаилу Константиновичу уроки давал. Потом что-то вышло. «Юрий Константинович...» Прямо крикнули на него по а замес того, глядим, Лизавета константинна вышла пешочком и скрылась, а после, слышим, обвенчавшись, в Адмиралтейской церкви, помилуйте. Хм, ну, завтра вступишь в должность. Мартин Лукьянович понял, что новому конюшему можно говорить и ты. «Жалко капитана Аверьяновича». Да, видно, не подстать с суконным рылом в калашный ряд лезь. Ах, дети, дети! Наутро Мартин Лукьянч призвал Конюшева и без свидетелей, в присутствии одного только сына, прочитал ему господский приказ. Капитан Аверьянович хотел было усмехнуться, губы его презрительно сморщились, но усмешки не вышло. Весь он как-то съежился. Его огромная согнутая фигура приняла странный и жалкий вид беспомощности. Николай бросился за водой. — Батюшка, капитан Аверьянович! — возбужденно заговорил управитель. — Плюньте на них, Анафимов. Спокон веку помыкали нашим братам. Нончи завтра, глядишь, и меня пинком поддадут. Плюньте, батюшка! — Но за что? — «За что?» — пробормотал капитан Аверьянч, отстранив Николая с водой, и вдруг всхлипнул. Мартин Лукьянч сердито засопел, крякнул, закурил было папиросу, отбросил. «Эйх!» — крикнул он. «Мало пароли! Ефрема! Мало пароли! До чего дожили!» «Родитель сном духом не ведает, а сынок-то чередит!» а он-то чередит Анафима на пагубу отцу. Ведь что он натворил-то, страшно вымолвить, что натворил, сманил Лизавет Константину, да, не говоря дурного слова, повенчался с ними. Капитон Аверьянович медленно начал приподыматься. Каждая черточка затрепетала в его осунувшемся лице, когда, где... Кто осмелился повенчать? – проговорил он задыхаясь. Там же в столице нашли этого отчаянного папа и вот сами посудите, капитан Аверьянович, какой поступок! Что же остается делать господам? Я вас не виню, но сами посудите. Совсем неожиданно! Капитон Аверьянович сухо и злобно рассмеялся. «Ловко!» — произнес он. «Ай да, сынок!» — исполать. Залетела ворона в высокие хоромы, а отца-то в шею, в шею! И деловым тоном добавил. «Принимайте завод. Что ж, касательно отчетности, я не воровал. Так и доложите, не воровал, мол». «Само собой», — заторопился Мартин Лукьянч, избегая смотреть ему в лицо. «Насчет коровы или там лошади, капитан Аверьянович, опять же лесу не надо», — отрезал конюши. «Мне ихнего ничего не надо. Доволен. Имею золотые часы от генерала-закролика. Ежели угодно, пусть берут. Мне ничего не надо». — С какой стати? Вам, и вдруг отдавать? — С какой стати, капитан Аверьянович? — Пусть берут! — визгливо крикнул капитан Аверьянович и стремительно пошел из конторы. Николай бросился за ним. Старик шагал широко, твердо, с неописуемым выражением какого-то недоступного сатанински гордого величия. Николай догнал его, тронул за рукав. — Капитан Аверьянович! Капитан Аверьянович! Я получил письмо от Ефрема Капитоновича. Он ужасно мучается, что вы и сердитесь. И ведь это такой прекрасный брак, капитан Аверьянович. Тот, не останавливаясь, повернул голову, скосил глаза на Николая и не проговорила, как-то прошипел сквозь зубы. «Проклинаю, слышишь? Так и напиши, что проклинаю!» У Николая и руки опустились. До позднего вечера совершался осмотр лошадей. Напрасно Мартин Лукьянович, желая всячески облегчить капитана Аверьянча, говорил, что это лишнее. Капитан Аверьянч настоял на своем. Весь конный двор был в тревоге. Конюхи бегали по коридорам, гремели за совами. Примачивали гривы, надевали недоустки, шепотом спрашивали друг у друга, кого выводить, куда одевалось зеленое ведро, где наборная уздечка, но решительно избегали говорить о том, что произошло. Только одинаково сосредоточенное и серьезное выражение на лицах, одинаковая печать заботы, недоумения, растерянности показывали, что у всех одно и то же на уме все в равной степени потрясены неожиданным событием. Капитан Аверьянч, управитель и новый конюшей стояли посреди двора. Выводка давно уже утомила Мартина Лукьянча, Григорий Евлампыч сначала делал вид знатока, притворялся удивительно проницательным, заходил сзади и спереди лошадей, поглаживал и ощупывал их, но все это вмиг слетело, когда он вздумал посмотреть в зубы знаменитому Витязю. «Эй, не ярмарка!» — грубо осадил его капитан Аверьянович. «Лета в книге записаны. В заводах по зубам не считают». «Конюх?» улыбнулся, управительно смешливо помычал. Бывший швейцар, не помня себя от стыда, отошел к сторонке и, по старой привычке, вытянул руки по швам. Сердитое горденинское начальство положительно напоминало ему полузабытые порядки эскадрона. А выводка все продолжалась. Караковые, темно-гнедые, темно-серые, вороны рысаки Один за другим ставились в позицию, блестели безукоризненным атласом своей кожи Отчетливо выделялись благородными ладами, всхрапывали, косили огненным глазом С любопытством озирались и исчезали, уступая место Производители ставочным, ставочные трехлеткам, жеребцы кобылицам, старые молодым когда вывели более 80 одиночек, стали выводить маток с сумцами. Медленно продефилировали табуны от емышей, стригунов, холостых, жеребах. Солнце закатилось, румяный отблеск на железных крышах потухал, ручейки и капели сковало морозом, наступили светлые, прозрачные, бесшумные сумерки. «Ну, кажется, все», — осведомился Мартин Лукьянч, с облегчением вздыхая, — можно идти. Капитан Аверьянч не ответил. Лицо его приняло выражение тихой грусти. Около стояла толпа наиболее почетных и заслуженных конюхов с участием смотревших на старого конюшева. — Федотик, — произнес Капитан Аверьянч упавшим голосом, — «Федотик, выведи, братец, любезного». Федотка с радостной готовностью устремился в конюшню. В толпе послышались вздохи. Скоро раздался мерный звук подков, и из темных синей вылетел красавец любезный. Казалось, и лошадь, и Федотка одинаково понимали, кто с таким чувством смотрит на них прикованными, влажными от затаенных слез глазами. Федотка, длинно распустив Поводья сначала сделал полукруг, дал любезному свободу стать в рысь, расправить могучую грудь, широко раздуть ноздри. Потом перехватил рукою под усы и, сдерживая разгоряченного жеребца, упираясь ногами с нахмуренным от наслаждения лицом, приговаривая «ну, ну», поставил его так, что изумительная красота точно застыла перед зрителями. «Капитан Аверьянович подошел», Долго смотрел, словно запоминая в отдельности все стати лошади, погладил лебединую шею. Любезный ласково заржал. — Эх, ма, скот! — а тоже понимает, — прошептали в толпе. — Ну что ж, — начал было капитан Аверьянович, но запнулся, усиливаясь сдержать трясущуюся нижнюю челюсть, махнул рукою, — И, ни на кого не обращая внимания, торопливо пошел со двора. Мартин Лукьянч был и растроганный, и страшно злился. «Ах, анафи Ах, болванье!» — ворчал он неизвестно, по чьему адресу. В тот вечер даже Веруся примолкла, не решаясь нарушать его угрюмое настроение. Николай держался тише воды ниже травы. Когда ушли начальники, а вслед за ними... Собралась к себе и Веруся, Мартин Лукьянович сказал Николаю. «Проводишь Веру Фоминишну, зайди-ка к капитону Верьянчу, тащи его сюда. Что он там, словно кикимора какая сидит? Видно, ничего не высидишь». Николай давно не был у Конюшева, и после всего, что произошло сегодня, ему как-то неприятно и жутко было идти к нему. С робостью отворил он дверь. В избе было темно и тихо, только маятник однообразно отбивал такт, да серыми четырехугольниками обозначались окна. «Капитан Аверьянович!» — позвал Николай. Ответа не последовало. У Николая тоскливо стеснилось в груди, он черкнул спичкой, оглянулся. В избе никого не было, спичка быстро сгорела. Тогда он, зажег еще, и, думая, что капитан Аверьянович лежит на кровати, просунулся за перегородку. Капитан Аверьянович не лежал. С бессильно вытянутыми руками, странно и грузно свалившуюся на грудь головою, с согнутыми ногами, ступни которых упирались в пол, он висел на скрученном полотенце, и страшен был вид его мертвого лица. Николай пронзительно вскрикнул и бросился из избы. Мартин Лукьянович сидел у стола и, барабаня пальцами, обдумывал, что бы такое утешительное сказать капитону Аверьянчу. Вдруг в синях хлопнула дверь, раздались торопливые шаги. «Что такое?» — вскрикнул Мартин Лукьянович, вскакивая навстречу белому, как мел Николаю. Капитан Аверьянович!» Капитан Аверьянович пробормотал тот трясущимися губами и вдруг, как подкошенный, опустился на стул и разрыдался. «Повесился — Повесился! — взвизгнул он.